Заключение. Я написал эту аудиокнигу, потому что меня постоянно спрашивали, все ли египетские древности уже найдены. Мой ответ всегда был отрицательным. Каждый год в Египте работают десятки археологических экспедиций, и все они что-нибудь находят. Каждые полгода Общество исследования Египта публикует «Дневник раскопок» в своем журнале «Египетская археология», где рассказывает о текущих научных проектах и объем нового материала, который обнаруживают археологи, действительно впечатляет. Следы древнего прошлого находят по всей стране, и, несмотря на два столетия археологических исследований, некоторые области по-прежнему не исследованы должным образом. Но даже в тех местах, где раскопки уже проводились, имеет смысл продолжать изыскание, поскольку теперь у ученых появились новые технологии, а интерпретации многих исторических событий уже изменились. В последние годы регулярно появлялись сообщения об открытии гробниц, в том числе нетронутых, в которых погребальный инвентарь находился на том же месте, где его оставили в древние времена. Найти мумию — в окружении личных вещей покойного – это весьма нетривиальное переживание. В начале 2000-х группа японских археологов под руководством Масахера Бабы и Сакудзи Юсимуры обнаружила несколько нетронутых захоронений времен Среднего Царства в районе гробницы молельни человека по имени Та. Внутри одной из шахт, разбросанных по всей этой местности, они нашли гроб египтянина, носившего имя Сену, в котором по-прежнему лежала его мумия в прекрасной маске с разноцветным головным убором, украшенным перьями. В 2007 году археологи из Католического университета Левина под руководством Харка Вильямса занимались исследованием гробницы некоего уки в Дейр-эль-Берша, в 245 километров к югу от Каира, когда неожиданно обнаружили там еще одно захоронение. Расчистив шахту-гробницу Уки, которая, очевидно, была разграблена, они увидели вторую усыпальницу, нетронутую. На полу под плитой, лежавшей там с древних времен, ученые нашли гроб первого переходного периода, принадлежавший человеку по имени Хену, На фотографиях, сделанных в погребальной камере сразу после вскрытия гробницы, видны гроб и пара сандалий, аккуратно положенных на его крышку, на которой также стоят очаровательные погребальные статуэтки, изображающие женщин, мелющих зерно, и рабочих, лепящих кирпичи. Рядом с гробом уже почти четыре тысячи лет находилась деревянная статуя усопшего, а внутри лежала мумия. Подобные открытия и делают египетскую археологию такой увлекательной. Заголовки газетных статей удивительно часто сообщают нам о том, что ученые нашли новые мумии. Так что, воистину, не все египетские древности найдены. Найдут ли те гробницы, которые мы искали? Так какие же из пропавших гробниц появится в газетных заголовках в ближайшем будущем. Скорее всего, Эмери нашел гробницу Имхотепа либо в масштабе 3508, либо, что более вероятно, в масштабе 3518. Просто ни там, ни там ему не посчастливилось обнаружить последнее доказательство, которое позволило бы с уверенностью заявить об открытии имя Имхотепа. Но не стоит сбрасывать со счетов и две огромные гробницы, найденные Иеном Матисоном. Даже если они не имеют никакого отношения к Мхотепу, сложно представить, что ученые не откроют неизвестный доселе древний материал, если начнут раскопки в этом районе. Несмотря на то, что и Эмери, и Матисон провели выдающуюся работу по поиску гробницы Мхотепа, важно помнить, что большая часть сведений об этой усыпальнице относится ко времени, когда сам Имхотеп уже превратился в легенду. Остается неясным, насколько пилигримы, приходившие в Саккару через многие столетия после его смерти, в надежде на наставление или излечение недугов, верили, что действительно находится у могилы Имхотепа. Интересно. Верит ли посетители мест рождения или смерти Иисуса Христа, что они в самом деле пришли куда нужно? Или их просто вдохновляет сама идея приобщения к Божественному чуть больше, чем в повседневной жизни? Хорошим примером того, что все еще есть шансы найти довольно большие гробницы, может служить найденная в 2017 году пирамида 13-й династии вероятно принадлежавшая дочери фараона. Территория, на которой располагаются известные ученым гробницы фараонов XII и XIII династий, весьма обширна, от Саккара на севере до Абидоса на юге, и многие районы пока не исследованы. Это позволяет надеяться, что наши пробелы в знаниях о царских гробницах того периода будут в конце концов заполнены. Шансы на то, что гробницу Аминхотепа I найдут в нетронутом виде равны нулю, поскольку мумия этого фараона была обнаружена среди прочих в фиванской усыпальнице Титти-320. Похоже, какая-то из трех предполагаемых гробниц все-таки принадлежит Аминхотепу I, но также вызывает интерес версия Анджоя Невински, что... Захоронение этого фараона находится где-то в дейр эль бахри и еще не найдено. Не лишено смысла его предположения, что место на утесе, где он ведет раскопки уже много лет, соответствует описанию усыпальницы Аминхотепа I, данному в папирусе Эббота. Пока долина царей не выдохлась, как однажды ошибочно заявил Теодор Дэвис, Чем вызвал большой резонанс в научной среде, не прекратятся разговоры, что существуют шансы найти нетронутые гробницы. Масло в огонь подливает свидетельство, что центральную часть долины, которая, как известно, использовалась в конце XVIII династии, когда-то накрыла наводнением, принесшим ил, спрятавший от посторонних глаз гробницы Киеви-62, 63 и, возможно, 55. Безусловно, многих утомили непрекращающиеся обсуждения, смогут ли археологи найти новые гробницы Амарнских царей или нет, но тщательное исследование материала, обнаруженного в КВ-55 и КВ-62, за последние годы значительно углубило наше понимание этого исторического периода. В центре внимания ученых оказался загадочный фараон Ангхеперур-Мэри-Неферхеперур-Нефернефруатон, чей погребальный инвентарь был переделан и заново использован в гробнице Тутанхамона. Каждое новое открытие, которое археологи сделают в долине, потенциально может заставить их снова переписать историю. К сожалению, Необоснованной выглядит теория о том, что гробница Херихора может находиться в отдалении от основной части Фиванского некрополя в одном из западных Вади, которые привлекли внимание Говарда Картера. У нас совсем немного данных, на основании которых можно сформулировать альтернативную гипотезу, несмотря на убежденность профессора Невинския, в том, что гробница, которую он в конце концов найдет, будет гробницей Аменхотепа I, а вторно использованной Херехором. Иначе говоря, все указывает на то, что след потерялся. Однако продолжает вызывать недоумение тот факт, что не было найдено никаких следов захоронения Херехора, кроме единственного золотого амулета неизвестного происхождения, в то время как многих других высокопоставленных египтян его эпохи перенесли в надежные групповые усыпальницы. Несмотря на то, что в какой-то момент фараоны перестали устраивать свои гробницы в долине царей из-за участившихся разграблений и под давлением экономического кризиса, очевидно, что позже, в третьем переходном периоде, традиция хоронить царей в Фивах возобновилась. Харсиеси построил свою гробницу в пределах комплекса в Меденет-Абу и в юридических документах того времени недвусмысленно говорится, что там же находится и усыпальница саркона Третьего, хотя указаний на ее точное местоположение в них нет. Эта информация еще может всплыть на поверхность, равно как и данное расположение ненайденных гробниц других фараонов Верхнего Египта включая сына и преемника Саркона Токелота Третьего. Античные авторы оставили нам гораздо более подробное описание гробниц Клеопатры и Александра, чем любого из захоронений, которые мы рассматривали в начале этой аудиокниги. Если доверять их трудам, мы найдем прямые указания на внешний вид и расположение усыпальниц. Но соотнести эти описания – с данными раскопок на суше и на дне моря далеко не так просто. И пускай участники многих подводных экспедиций, в том числе коллеги Гарри Цаллоса, обнаружили весьма воодушевляющие данные о мавзолее Клеопатры, информации по-прежнему недостаточно, чтобы прийти к окончательному выводу о его местонахождении. Раскопки в Топосирис Магна, во многом опирающиеся На современную интерпретацию древней мифологии, хотя и вызывают определенный интерес оригинальностью своего подхода, тем не менее, должны быть подкреплены более солидными основаниями для того, чтобы серьезно утверждать, что Клеопатру похоронили именно там. Конечно, существует высокая вероятность, что ни одна из этих гробниц не сохранилась до наших дней. И ни одно из сенсационных открытий, о которых мы фантазировали в этой аудиокниге, никогда не случится. Впрочем, шансы на то, что мы не найдем никаких новых данных об этих выдающихся людях и их усыпальницах, также весьма невелики. Неужели ничего не удастся узнать о гробнице Хаттепа, если на огромных участках плато Северной Сакары до сих пор не проводились раскопки. Или о гробницах Аминхотепа I, Херихора, асаркона III и других, чьи гробницы определенно находятся в Фивах, где ученые каждый сезон обнаруживают новый материал, при том, что долина царей тоже не исследована полностью. Или, наконец, о гробницах Александра и Клеопатры, если мы знаем, что под улицами современной Александрии или на дне Средиземного моря, скрывается огромное количество останков древнего города, вычленяя истину. Тема потерянных гробниц – предмет популистских спекуляций, которые так любят охотники за сенсациями, но ни в коем случае не египтологи. Однако этот конфликт всегда был в центре и самой египтологии, и судеб тех ученых, кто занимался поиском гробниц, подобных тем, которые мы рассматривали в этой аудиокниге. В нашей науке, безусловно, есть место сенсациям, но когда они не подкреплены должными научными исследованиями, это может привести к возникновению проблем. Работа олтера Эмери по поиску гробницы Мхотепа была тщательно задокументирована, а отчеты о ней опубликованы. Его даже критиковали за то, что он раскопал слишком много для упорядочения всего этого материала в разумные сроки. Многое, найденное в Северной сакаре до сих пор не описано. В 2005 году Николас ривс сделал ряд сенсационных заявлений о гробнице Кей-Ви-62, о чем много писали в прессе, но с самого начала он сформулировал свою теорию в подробной научной работе, которая находилась в интернете в свободном доступе. Пожалуй, это самый лучший пример научного исследования в области египтологии, результаты которого были доступны широкой публике. К сожалению, во многих других случаях ученые, делавшие подобные громкие заявления, не публиковали свои соображения должным образом тем самым не дав специалистам возможности адекватно оценить эти идеи и введя обычных людей в заблуждение недостаточно обоснованными или даже ошибочными заявлениями. В этой аудиокниге упоминается несколько проектов и теорий, которые еще не обрели полноценную научную форму. Тем не менее, я намеренно обратил на них внимание, чтобы критически изучить их, а также для того, чтобы опубликовать некоторые идеи, которые в противном случае никогда не дойдут до печати в виде научных статей. Любой материал без труда можно опубликовать в сети. К тому же в последнее время установилась тенденция объявлять об археологических открытиях в обычной, не прессе, минуя научные издания. При этом исторические журналы физически не могут охватить все результаты археологических исследований просто потому, что в Египте их слишком много, и научное сообщество не в состоянии отреагировать на все. Именно поэтому в моем распоряжении оказалось огромное количество работ, доступных лишь в ненаучной форме. Я решил собрать в этой аудиокниге равное количество аргументов за и против различных исследовательских проектов и научных разработок, не оставляя без внимания какие-то гипотезы лишь потому, что они не соответствуют установленным правилам публикации в научной прессе. Тем самым я хотел предоставить слушателю возможность самому адекватно оценить их. Я высказывал свои умозаключения – оставляя слушателю достаточно простора для собственных размышлений. Как бы то ни было, моим основным намерением было подтолкнуть людей, слушающих эту аудиокнигу, критически относиться к тому, что они нашли на ее страницах. Тема потерянных гробниц сама по себе располагает скорее к околонаучному подходу, чем к строго академическому исследованию. охота на провоцирует живой интерес со стороны общественности и СМИ, что может идти вразрез с серьезным анализом. Однако это было и остается важной частью египтологии. Наша наука живет и процветает во многом благодаря особому ощущению тайны, которая так привлекает и специалистов, и любителей. В этой аудиокниге собраны лишь некоторые истории из тех, что будоражат воображение людей, интересующихся древним Египтом, удивительными персонажами, жившими в то время и невероятными открытиями, благодаря которым современный мир узнал о них. Как мы выяснили, от сверкающих волн Александрийского побережья до пыльных вади долины царей, глубоко под землей, Скрывается еще множество сокровищ, способных рассказать нам немало о тех выдающихся личностях, которые формировали образ уникальной древней цивилизации со времен первых фараонов и до античности. Нет сомнений, что предстоит еще множество раскопок и открытий, связанных с гробницами, описанными в этой аудиокниге, а также с другими монументами древности, до сих пор ускользавшими от археологов.